«Это что за баловство?» — зыркнул он на жену. «Ладно, девки, без нас дальше вечеряйте, а мы еще чуток побродим», — сказал Никита Иванович и взял с полки фонарик. «Куда ты, обрашечка? На ночь глядя!» — сполошилась Мария, но хозяин молча прикрыл за нами дверь. «Это не вас вертолёт искал?» — спросил безобидников Никита Иванович, когда мы оказались одни. «Я точно не знаю, но, скорее всего, нас. Наследили где-то?» «Должно быть так. Перстенёк ищут. Счёты хотят свести. Хрен редьки не слаще!» Вам надо срочно выбираться отсюда. Путь до Тибета не близкий. До конца сентября успеть надо. Потом в тех горах снег падёт, заметёт перевалы. Не пройдёте. Луч фонаря тонул в тумане. Мы шли по мягкому подстилу стилу ягеля клееловой рощицы за огородом. Дорога вдруг стала твёрдой и прочной, как будто мы ступили на мостовую. Крепкий накат упирался в еловый бор. Я посветил фонариком, решительно шагнул между деревьев и тут же ударился лбом, как в стену. Да это и была стена, а точнее занавес из нарисованных веток и стволов закрывающих странное сооружение. Ничего себе маскировочка! Сделав вид, что ничего не произошло, Никита Иванович откинул полог декорации, посветил фонариком, на маленькой панели набрал электронный код, открыл небольшую дверцу, и мы вошли внутрь. Он привычно дернул какой-то шнур, И слева от нас, чихнув пару раз, нервно затарахтел генератор. Сверху палился настоящий, хотя и тощенький электрический свет. Помещение оказалось ангаром. Внутри было немного туманно, как будто вечерняя роса собиралась упасть на дощатый пол. На высоте двух метров над полом висел трехлопастный самолетный винт а на полу стояла пара выкрашенных бело белоголубыми разводами легких колесных шасси. У дальней стены, как в приличном гараже запасливого хозяина, стояли канистры, бочки домкраты. Аккуратно висели и держали инструменты. Ну что уж совсем не вязалось с гаражом, так это стоявшие там же несколько осциллографов и даже компьютер, со светодиодной панелью. Вот на этом мы с вами завтра и полетим, не без нотки гордости в голосе заявил хозяин. Быстро, удобно и даже, поверьте мне, безопасно. Прямо какой-то Карлсон с пропеллером. Вечают, что ли, они от одиночества в болотах? Подумал я, но сказать постеснялся. А, пожалуй, с этим стариком я бы поверил в чудо. Но скрыть разочарование не удалось. Заметив мое недоумение, Никита Иванович лукаво подмигнул и, выдержав актерскую паузу, с явным наслаждением продекламировал. «Самолет-невидимка!» «Модель Як-52МН двухместный. Дальность...» Но вдруг осёкся и добавил. «Единственный в мире». Я ухмыльнулся нелепому розыгрышу. «Ну, летающие туда-сюда тарелки...» «Но это уже ни в какие ворота не лезет!» Подойдя к висящему винту, Никита провел ладонью по воздуху, обрисовав контур крыла и фюзеляжа, а затем мягко ударил, как бы дав пощечину, и я услышал звонкий хлопок. «Да не зря он нам про Тибет рассказывал. Просто высший пилотаж, хлопок одной рукой». не с иллюзионом в цирке выступать. — А может, это у меня крыша поехала? Я шагнул вперед и тоже ударил. Под рукой упруго вздрогнуло невидимое покрытие. — Ладно, не ломай технику, пойдем назад, все расскажу, — примирительно проворчал хозяин. — Никита Иванович! А вам привет из Вологодского музея охотовед передавал. Вдруг не в вспомнил я. Сказал, чтобы зимой ждали. Да нет, он не в курсе. По-своему отреагировал Никита. Про этот самолет, наверное, уже ни одна душа живая не знает. Уехали в Москву ребята с чертежами, да с бумагами. Хотели производство наладить, да так и сгинули. Видимо, не в тот кабинет сунулись. Закрыв ангар, мы вернулись в дом. Умаившись за день, Маша спала на кушетке, укрытая стеганым одеялом. Мария удалилась за пеструю занавеску. Так вот, — начал свою повесть Никита Иванович, — принцип самолета-невидимки я узнал из первых рук. Конструктор со мной в лагере сидел. До войны был он большим ученым. И вот однажды году, этак в тридцать пятом, вызывает его маршал Тухачевский в свой кабинет. Маршал сразу скрипочку отложил в сторону. Бают, он сам её своими руками собрал. Очень уж музыку уважал. И говорит, а как вы, Роберт Людвигович, смотрите на идею летающего танка? Нам скорость нужна и скрытность передвижения. Представьте себе, что врагу, как снег на голову, танковый полк свалится. А тут и отвечает, что, мол, по перемещению танков под авиакрылом работы ведутся успешно. Но что касается скрытности, то есть идея построить самолёт-невидимку. Тут маршал Тухачевский мышь свою, дрессированную на столе банкой стеклянной, накрыл и прищурился недоверчиво. Это как? А надо сказать, что это сейчас все представляют самолет-невидимку черно-коричневым монстром с ломанными углами планера, выполненным технологии стелс и невидимым для радаров. А раньше невидимка значила невидимый для глаз, то есть в полном смысле. А вот так отвечает научный консультант. Вот как вы, товарищ Маршал, накрыли это милое создание банкой. Можно сделать самолёт оптически прозрачным, а мотор и самого летчика оградить изогнутыми зеркалами, как в цирке иллюзионный ящик. Ну и начали строить, заказали в Италии оргстекло, профиль ему придали с одной стороны на манер стиральной доски, чтобы углы отражения изменялись и на солнце бликов не видно было. В 38-м году провели испытания и показали Сталину. Все были в восторге. Как только самолет до края взлетной полосы добежал, так и пропал из виду. А когда поднялся, так только гул один в небе. Банкеты, поздравления, самолет в серию надо готовить. Глянули через год на него и ахнули. Пожелтел он весь от солнца и трещинками пошел. Не умели тогда еще итальянцы хороший пластик делать. Консультанта, как и положено, в тридцать девятом отправили на десять лет. Потом в шарашку перевели. Но на волю не отпустили, как многих конструкторов. я отсидел он по полной до пятидесятого года. А когда двадцать лет назад Руст на Красную площадь сел, я про невидимку и вспомнил. Тут из Абазёрского ко мне лётчики частенько на охоту наезжали. Я им и рассказал о самолёте невидимки И всё же Рустам к нам. Пора нам в Белый дом слетать или в Кэмп Дэвид. У них глаза загорелись. Тогда уже оптиковолоконные линии в локальные сети ставили. И на борту тоже для экономии веса. Вот и пришла идея. вместо пластика оптиковолоконные панели сделать. Открыли закрытую тему, как бы для скрытых съемок объектов вероятного противника. Купили самолет, меня включили в экспертный совет. А чтобы секретность соблюсти, не на аэродроме ангар построили, а в Божьей Браде. На вертолетах материалы завезли, Ангар соорудили, приборов в кучу поставили, и всё маскировочными сетями укрыли. Думали, думали и придумали оптические волокна укладывать слоями, как в обычной ткани или в гибкой печатной плате, но чтобы начало и концы волокон смотрели в разные стороны от самолёта. Листы такие особым образом наклеиваются на обшивку. И когда смотришь на него, то видишь не сам самолёт, а как раз то, что за ним. И заметь, такую шапку-невидимку можно надеть на что угодно, хоть на дом, хоть на машину. Ну а как же пропеллер? Не выдержал я. Его-то видно, это и здесь его видно, а в полёте он крутится. Проснулись мы ещё до света и сразу стали собираться. До возможного появления вертолёта оставалось не более часа и надо было успеть. Втроём мы выкатили самолёт и тщательно замаскировали ангар. Днём на взлётной полосе самолёт всё же можно было идентифицировать по лёгкому сгустку тумана. Никита Иванович привычно экипировался. Надел унты, комбинезон и потёртый шлемофон. К восходу солнца самолёт был полностью готов к полёту и заправлен. Мы с Машей втиснулись на одно сиденье и укрылись хозяйским тулупом. Успели мы вовремя. Из-за гребня леса вынырнул вертолёт. «Ничего! Мария моя знает, как незваных гостей встречать!» «В тайге выросла!» «А нам пора!» И Никита тоже завел мотор. Кто, мол, быстрее? Несмотря на свой возраст, Никита Иванович все делал с проворством и задором новобранца. «Летим на восток!» — крикнул он мне в ухо. «А этим! Шиш!» Сняв перчатку, Он показал смачный кукиш. Над пустошью, над островами домов и рогатой избой уже кружил в поисках места посадки вертолёт, а Никита всё ещё прогревал мотор. Опасаясь сесть на топкое место, вертолёт выбрал единственную высотку вблизи деревни и начал снижение. Видимо, не обнаружив сверху в деревне признаков жизни, пилот не глушил двигатель, обеспечивая срочный подъем. Из вертолета, придерживая головы и чуть-чуть пригибаясь, выскочили трое, и, отбежав метров на двадцать, бойко направились в нашу сторону. Двое из них при оружии самолет подался вперёд и, разбежавшись на покрытом маскировочной сетью на стиле, метров через сто лихо взмыл в небо. С высоты птичьего полёта Божия Брада открывалась во всей заповедной красе. Опустелая деревенька лежала словно на спине сказочной кита рыбы покинутая нашим коньком-горбунком. Крохотная потемневшая часовенка на взгорье Посла сонное стадо бревенчатых исп, Хлевушек, банек, копенок и поленец. Все то милое, родное, русское, Без чего Россия уже не Россия, Таяла в низовом тумане. Наш маршрут проложенный еще с вечера, был скорректирован на местности. Продвинувшись на юго-восток и достигнув северной двины, мы полетели вдоль ее русла и через пару часов приземлились в пригороде котлоса Там через знакомого диспетчера Никита дозаправил самолет и прихватил изрядный запас топлива. До Уральских гор и очередной посадки оставалось около трех часов полета. Единственная известная нам застава бегунов пряталась в недрах Печгоры, в карстовых галереях у истока Печоры. Там мы надеялись отыскать координаты следующей заставы. Предположительно, она скрывалась на Алтае в районе горы Белуха. Есть легенда, что старообрядец атаманов показывал Николаю Рериху подземную галерею, ведущую от Белухи в монгольский Алтай. Похоже, что пилигримы солнцевоселения преодолевали уральский кряж по подземному ходу. Мы расстались с Никитой в предгорьях Урала. После того, как мы обследуем печь-гору, он обещал встретить нас и доставить до следующей заставы. От поселка Усть-Илыч мы пешим походом двинулись на восток. На здешних увалах во множестве попадались скалы, похожие на окаменевших воинов. Из тумана поднималась гора Яргеннер на языке манси налепный камень. По местной легенде, неведомые великаны когда-то незапамятно давно пошли войной на манси, но окаменели. С тех пор все окрестные горы зовутся горами богов. Легенды о великанах всегда привязаны к местам силы, и это немного обнадеживало нас. На рассвете второго дня мы переправились через верховье Печоры и весь день шли по направлению к Печь-горе. Нас вела ерга, начертанная рукой Кожемякина. Уральские горы были ее вертикальными лучами. А наш путь ложился поперёк гряды, как перекладина с загнутыми концами. Печь гора то исчезала с голым осенним пихтачом то вновь выныривала и царила над долиной. При переправе через бурную осеннюю реку мы вымочили рюкзаки и куртки. Запахло дымком костра, и, не сговариваясь, Мы пошли на дым. Рядом с тропой нам попалась свежая могила без креста, Но с тяжелым камнем в изголовье. Нет здесь никаких печор, и сроду не было. Это вам к югу надо, на инту И река здесь начало берёт? Печь гора есть, это верно. У костра сидел щуплый, остроносый мужичонка. Тянул к костру костлявые руки клешни в бурой корости. Такая нарастает за лето у старателей. А если по части золото, то сезон давно закрыт. Я стянул через голову мокрый, задымившийся от жара костра свитер. Вынул из нагрудного кармана вымокшие деньги и документы и положил их сушиться, прижав камнями. Хозяин придирчиво осмотрел мой багаж, выискивая какой-то свой интерес. «Куришь?» — спросил у меня старатель. «А она? Ну, хоть газета у вас есть!» Я протянул ему почти сухой походный блокнот, и он наскоро свернул сквозью ножку со своим таежным самосадом. Наш новый знакомец тайно мыл золотишко у истоков Печоры. Звали его Филин, то ли фамилия... То ли зловещее прозвище. Неожиданной компании он не обрадовался И сходу одарил нас таежной бухтиной. Дороги мертвых здесь проходят. Слыхали? Если за полночь в сопке выйдешь, Вроде люди по тропе на перевал идут. Лица закрыты но если заговоришь амба с собою ведут поэтому местные здесь не шастают видели могилу пришел я сюда весной а он уж тут то сидит дожидается В тайге жизнь короткая Затёс на стволе оставил. Что-то перед смертью написать хотел. Да только ничего уже не разобрать, смолой затекло. Тут часто люди пропадают. Завтра утром назад поворачивайте, Если не хотите у хозяина зимовать. А кто здесь хозяин? Поинтересовалась Маша. «Здесь у всякой горы свой хозяин!» «Да не кись, не машу Провожу я вас вниз, кустел и чум!» Спали у костра, подложив под голову рюкзаки. Ночью филин пропал. Я до рассвета караулил костер. Солнце уже прорезалось сквозь сопки, когда Филин вернулся. Приторочил рюкзак повыше к сосновому стволу. Тяжелый, раздутый мешок, казалось, под завязку набит мелким галечником. Филин неодобрительно перехватил мой взгляд. — Припасу-то оставьте, сухари, то да сё. Троицком еще купите, а мне в самый раз подхарчиться перед зимой. Я послушно отсыпал ему припас. На два дня бесславного возвращения нам хватит. Забравшись на пихту, Филин привязал запас к ветке. Свой рюкзак, однако, не оставил в лагере а на спине, не обращая внимания на тяжесть. Я не сводил взгляда с таинственного мешка. Из прорехи смотрел крупный самоцвет, гладкий, шлифованный. Точно он уже побывал в мастерской. Едва приметная звериная тропа велась по склону наш проводник шел впереди скользя по каменистым осыпям пробуя палкой едва намеченную тропу где то мерно долбил дятел в пустых лесах звук выходил долгим гулким на стволах глубокие рассечины следы медвежьего коптя по пути нам попались сгнившие Обомшелые развалины. Звон красных сосен Был похож на далекий благовест. На лесной прогалине В золотых сумерках осеннего леса Приютился храм. Под низким, обветшалым потолком всё еще можно было отыскать алтарь. Сквозь прореху в крыше Словно неугасимая лампада играл ясный солнечный луч. Поскользничи крест колбец ещё держался на чёрной лапе. Повсюду на рыхлом мху виднелись следы каких медвежьих лап. Может статься, что мы избрали ложный путь, или застава Бегунов скрытников Пала и развеялась прахом. — Скид-то никак завалился, — проворчал старатель. — Здесь кто-то жил? — Жил. — Дед сто лет, — неохотно ответил Филин. — То ли в гору ушел, то ли сгинул. На тропе лежала золотая монетка, десятирублевик царской чеканки. На, возьми, у тебя из рюкзака выпало. Я поднял монету и подал ее проводнику. Тот даже не поблагодарил. Идите все вперед от солнца не сворачивая, так и дойдете до фактории, но прощевайте. Поправив лямки, Филин споро поковылял вниз в урочище молебного камня. Маша посмотрела на заходящее солнце. Небо полыхало обманчивым жаром, но скорая ночь обещала мороз. «Арсений, пойдем обратно!» «Зачем?» «Разве не ясно?» «Этот старатель специально запутал нас!» «Пойдем!» Маша решительно повела меня вниз по склону к зарастающему мхом скиту. Удерживая теплую Машину руку, Я сделал шаг на присыпанную листвою и пихтовой хвоей терраску. Под ногой с грохотом и треском обвалился гнилой настил. Машина рука выскользнула из моей. Пытаясь удержать ее, я сверзился в провал. Мой рюкзак зацепился за корень и несколько секунд держал меня над темным проломом, где на дне затихал шум падения. Извернувшись, я выскользнул из лямок и упал в пролом. Падая в обледенелое жерло горы, похожее на застывший водопад, мы должны были неминуемо разбиться. Но где-то на середине пути ледяная река пошла под уклон, и мы, как по ледяной горке, достигли дна. Вокруг громоздились ледяные наплывы, веяло мертвенным холодом вечного ледника. Алое закатное солнце дробилось в ледяной линзе, и лед прозрачно олел изнутри. Верёвка-ходовик, и всё моё снаряжение осталось наверху. Через полминуты с лёгким звоном рядом со мной приземлился Альпеншток, но в сердце уральских пещер он был почти бесполезен. Маша уже встала, отряхивая иней и оглядываясь. Кажется, мы нашли то, что искали и видел, как филин тропу палкой щупал. Ну и что? Он знал о провале и уводил нас подальше. Не похож он на хранителя. Видимо, уральская тропа давно позабыта. А когда святыни брошены, в них селятся филины. Как мы войдём в пещеры? если наши фонарики остались там, наверху. Говорят, что в юрте Чингисхана ночью было светло, как днём. Её освещал волшебный камень, горящий, как огонь. Я снял перстень с шеи и надел на руку. Слабое поначалу свечение усилилось, и высветило в мёрзшие в лёд остатки деревянной лестницы, коридор из слоистого камня и вымытое в известняках древнее русло. Мы медленно двигались в глубину скал. Складки горной мантии когда-то расстекла подземная река. Природное русло бедвилось на рукава. Копоть свечей на стенах, процарапанные знаки и слова молитв не давали нам сбиться с пути. Галерея пошла на едва заметный подъем. Через несколько часов мы очутились достаточно близко к поверхности. Воздух заметно разрядился и дышать стало легче. Смотри, что это? Мы склонились над странной находкой. На полу лежала почти искуренная козья ножка с высыпавшимся самосадом. Это же твой блокнот. Филин? Он самый, больше некому. Значит, он недавно был здесь. Похоже, готовил нам Тёплый приём. Посмотри, куда мы вышли. Стены были грубо обработаны и выровнены. Мы были в рукотворной части пещеры. Кто и когда выложил эти каменные своды? Такая работа под силу. Только большой сплочённой общине. — прошептала Маша. — Посмотри, как выложены потолочные арки. Гулкая пустота дробилась от наших шагов. Казалось, стены подрагивают от скрипа и скрежета под ногами. Я обвел взглядом ровно выведенный купол и арочный коридор пессанные известковые кирпичи были выложены секретом если вынуть хотя бы один вся каменная крепь обрушится навсегда похоронив нас позади нас стукнул камень из швов шорохом посыпалась каменная крошка и потолок напрягся и дрогнул замок кто то вынул замок каменный свод напружившись со скрипом и стоном вздрогнул на глазах набух и осел мы бежали от нагоняющего нас обвала эхо множило рев падающих камней. Словно сдвигались с мест горные пласты. За грохотом замер звериный вопль, Словно в каменные тиски попал крупный зверь. Камнепад затих, и сразу установилась тишина, Подобающая храму. В округлой ниши алый луч высветил истлевший сундук. Он рассыпался по полу грудой досок. Под ногами зазвенели монеты. Золотые индийские рупии и персидские таньга в с рублями царской чеканки были рассыпаны по полу. Сквозь белую пыль светились самоцветы. Это сокровище бегунов. Им нельзя было пользоваться деньгами. Другое дело — самоцветные камни. И Филин не только знал об этом сокровище, но даже набил рюкзак самоцветами и золотом. Алый луч нащупал во тьме пещеры силуэт сидящего человека. В неверном рассеянном свете фигура выглядела пугающе огромной. «Хозяин!» изваяние казалось выточенным из мягкого известняка. великан в высокой остроконечной шапке сидел, сложив на коленях руки ладонями вверх. Вокруг идола темнили груды истлевших шкурок. Должно быть благоговейное подношение манси. Это был природный сталагмит, лишь слегка подправленный ножом или топориком. В ладонях хозяина белела свернутая кольцом береста. Я вынул ее и развернул сухо скрипнувший свиток. Края бересты потемнели и осыпались, и я смог прочесть только середину. С той стороны индийской горы зело прекрасны и высоки. Посреди долин и ущелий есть озеро самоцветное. Гуляет по нему огонь, а после того, как сходит с него пламя, является в нем чудный град. Кто заглянет в озеро может осенясь честным крестом ходить с закрытыми глазами по краю пропасти Пойдешь ты далее тропой в святогоровой на камнях обок тропы писаны молнии индийские брахманы называют их баджра и чтут знаком От ихнего перуна. Рахманы эти ликом смуглы, А сердцем добры и широки, И к нам, русачкам, весьма приветны. Отведут они тебя до тайной заставы Промеж семи снежных гор. Видом та застава вроде скимина, Держат там путь до самого Беловодья. — Кто это? — Скимин, — спросила Маша. — Скимин? — Лев по-древнерусски, — пояснил я. — Придется нам искать гималайского льва. Если все пойдет по плану, Никита обещал доставить нас до западного склона хун оставив Алтай слева. Из могучих темно-хвойных лесов вздымались красноватые вершины скал. От Ханты-Мансийска до Бийска и дальше через Монгольский Алтай до Отрогов-Гималаев Мы добрались без приключений, если не считать вертолётной слежки до границы России. Словно в нашем багаже находилась радиометка. По следам нашего невидимки, как ищейка, рыскал чёрный вертолёт. Но едва мы углубились в горы и изменилась высота над уровнем моря, погоня отстала позади остались текучие пески гоби никита измерял наш путь циркулем до заправок, оставляя без внимания пограничные рубежи визой на транзит через границы казахстана и китая был наш невидимый самолет мы шли на небольшой высоте опасаясь высокогорий а шума невидимки Бросались в расцепную стада диких лошадей, Пасущихся на горных платах, И люди выходили из юрт и глиняных мазанок И долго смотрели вслед небесному рокоту. Внизу замелькали плоские, Чтобы не бросать вызов Богу, Крыши тибетских монастырей. Они лепились к скалам, как ласточкины гнезда. В ущельях и на склонах гор паслись яки, похожие на бурые копны. Никита хорошо помнил карту, но попросил укрепить на приборной доске перстень. Ерга в перстне была похожа на намагниченную стрелку. Подрагивая, она вела нас На восток. Мы простились с Никитой Кожемякиным На границе страны снегов. Невидимка приземлился на ровной площадке, Поросшей неприхотливым русским мятликом. Высота в 2000 метров была пределом для нашего самолета. Улетая в сторону России, Никита иванович обещал помахать нам невидимым крылом. Глава 18. Пятая веда. Тебе задумчивые бонзы в Тибете ставили костры. Н. Гумилёв. Пешие паломники в Тибете Берут с собой несколько горстей риса, чашку и посох. Кроме этого набора мы набили рюкзаки брикетами прессованного чая. Чай – единственная роскошь в этом краю и желанная плата за теплый ночлег и ужин. Придавив камнями края старого картона, мы изучали старую. Ещё колониальную карту, которую выменили в горном монастыре на килограмм прессованного чая. Названия гор и маленьких деревенек были даны сразу на двух языках – английском и бенгале. Где-то среди этой паутины скрывалось последнее звено золотой цепи. «Лев, отзовись!» Волховала над картой Маша. Из всей путаницы только одно название можно было перевести как «Львиная» — «Долина Симбх-Ири». Вскоре мы убедились, что все уважающие себя путешественники передвигаются по Тибету на джипах. Но эта роскошь была явно не про нас. До Симбх-Ири Можно было добраться окольным путем на джипе или горными тропами напрямик, перевалив через хребет коробонги. Мы выбрали короткий, пеший путь и стали искать проводника. Туристический сезон почти закончился. В последней декаде сентября в тибетско-гималайском регионе Обычно выпадает снег, и мы с трудом нашли проводника-шерпа, хорошо говорившего по-английски. Узкая седловина между снежными вершинами не имела названия, и на языке шерпов звалась просто «ло» — перевал. Наш проводник уверял, что «шембо-ло» — Это всего лишь высокогорный перевал на уровне облаков. А сама манящая страна принадлежит небесам. Узнав, куда мы собрались, проводник показал нам отмороженную культю. Я оставил руку демону Коро Бонго. Он кивнул в сторону гор. Провода на перевале рвутся от мороза. Птицы мёрзнут на лету и падают замертво на землю. Он долго объяснял, что мы напрасно идём в страну горных духов. Никто из наших не бывал за вершиной Чаланги. Маша бегло переводила слова проводника. Совершенные Тибета оставили там капкан времени. Всякий, кто отразится в чёрных кристаллах навсегда останется в этих горах. Бесконечность времени и бесконечность пространств сольются. И один день будет длиться дольше века. Уверенный, что наш Вергилий просто набивает цену красочными миroscзнами, я удвоил плату. И тот Пряча глаза, сдался. Проводник не врал насчет чудес. По пути мы несколько раз видели ночные шаровые молнии. Там, где при свете дня простирались недоступные склоны, по ночам вспыхивали огни, словно кто-то подавал знаки ярким фонариком. Мы проходили сквозь долины гейзеров и цветущие рощи, но уже за следующим перевалом лицо обдирал ледяной ветер. а Позади осталась долина Дакшасов, где свисты, дикие крики раздавались внезапно среди безмолвия скал и также внезапно стихали. И каждый новый шаг по безжизненному плато отдавался долгим гулом в подземных пустотах под нашими ногами. Мы уходили все дальше в ледяной отрешенный край. Темно-фиолетовое небо казалось еще темнее от блеска снегов, а горы походили на морщинистых старцев в снежных мантиях безмолвно и грозно, взиравших на наши усилия. Синк и Ри. Вщурясь на закат, проводник показывал на горизонт. примечание Среди древнеарийских текстов известно четыре книги Вед. Пятая Веда. Есть символ тайны Тайн. примечание автора. Тибете самый чистый воздух в мире и видно на десятки и сотни километров вокруг. В бинокле я разглядел гигантскую скульптуру льва с человеческим лицом, величавым, как у египетского сфинкса. Каменный исполин лежал на гранитном платах. Его передние лапы были протянуты на восток, а лицо... В отличие от египетского оригинала, было обращено на запад, словно стражник охранял сразу две стороны света. Проводник зажег в скальной нише ветки можжевельника. Так он обозначал свое почтение перед горными духами. Отвесный склон над нашими головами уходил в небеса. На нем темнело гигантское изображение кобры, выбитое в красноватом граните. Дальше идти проводник отказался наотрез. Здесь кончались туристические тропы. В окрестных скалах не виднелось ни одной пещеры кельи. И это было странно, зная, как буддийские монахи любят медитировать с видом на священные объекты. По каменистому дну долины когда-то, похоже, проходила автомобильная колея, но она круто обрывалась, не доходя до перевала. Мы устроили прощальный ужин для нашего проводника. Здесь, в разреженном горном воздухе, чай закипал мгновенно, и вскоре мы уже пили обжигающую жижу, согласно местному обычаю, посыпав крупной серой солью. «Летающая тарелка!» Маша смотрела в сторону и ри «Кажется, настоящая!» Я успел заметить мелькнувший над горами диск. Как это водится у НЛО, видение дернулось и резко пропало из виду. Точно провалилось в синеву. «Знаешь, Маша, когда-то я решил, что поверю в этот балаган, если увижу сам. И теперь я вынужден не верить самому себе. При виде НЛО наш проводник упал на колени и долго шептал мантры. Но было заметно, что он нисколько не удивился. За долиной скелетов живут ракшасы. Они носят плащи из человеческой кожи, объяснил шерп. Они летают на круглых колесницах, запряженных духами. Наш проводник говорил со дела. В тибетских монастырях считают, что сферическое летающее тело в небе – один из признаков близости Шамбалы. Возможно, именно в этих горах немцы узнали тайну энергии Вриль. Они даже начали конструировать боевой воздушный флот на основе летающих тарелок и запустили пробный дисколёт Гелонсо на основе безинерционного двигателя Шауберга. Я поделился своей догадкой с Машей. Гитлеру открыли эту тайну в Тибете, не забывая о знаке на его знамёнах. Это четыре пути в единый центр. Нацисты поддерживали оккультные связи с тибетской династией. Но эта династия еще не Шамбала. Получив деньги, Пятиси, Клани и Сфинксу-проводник ушел в сторону заметенного перевала. Ранним утром мы двинулись в долину скелета. И надо сказать, что скелеты во множестве попадались нам в узком каньоне между скалами. Кости горных коз, яков и оленей белели среди камней. В некоторых черепах темнили пулевые отверстия. Выступ скалы вровень с моей головой взорвался острыми ранящими осколками. Куски кремня впились в щеку. Маша рванула меня за руку, свалила навзничь и оттащила за высокий камень. Автоматная очередь взвихрила фонтанчики снега на том месте, где мы только что стояли. Пуля успела зацепить мою куртку. — Бьются скалы из нижней пещеры, — прошептала Маша. Морщусь от боли, она зажимала ладонью левое предплечье. — Ты ранена? — Да. Долгий переход притупил нашу интуицию, и горный стрелок, должно быть, давно держал нас на мушке. В крестовине его прицела ползли по долине два муравья, Проваливались в снежные расселины и, помогая друг другу, цеплялись за твердые уступы, поднимались все выше и, как упрямые дети, карабкались на колени равнодушных гор. А он, изготовившись к стрельбе, лишь выжидал, пока мы подойдем ближе. Теперь он простреливал узкий коридор между двумя скалами. Пули яростно стучали над нашими головами. Сверху сыпались искры перемешку с острой кремниевой крошкой. Я перетянул жгутом из шарфа Машину руку. «Обожди, я скоро приду». «Туда нельзя!» «Помнишь, проводник говорил о ловушке?» «Там кристаллы времени». Если случайно отразишься хотя бы в одном, назад не вернёшься. Маша, в нас бьют из реального ствола, а вовсе не из машины времени. Не забывай, со мной перстень бога войны. Если что, я просто вытряхну пули из своей куртки. Бодрился я. Прячась за обломками скал, я полз по направлению к позиции снайпера. Бурая скала была испещрена бойницами. Внизу, над скальным козырьком, темнел провал, похожий на грот. На гранитном склоне была выбита исполинская ваджра, признак тропы Светогора. Я двигался в обход скалы, чтобы появиться там, где не ждал стрелок. Первый кристалл я принял за обыкновенный обломок горной породы, и не обратил бы внимания на него, если бы не знобящее дуновение вдоль позвоночника. Я снял с руки часы и положил их за ограждение из камней. Жалобно тренькнув, они остановились. Ловушка тибетских магов по-прежнему работала. Стрелок был заключен в кольцо из четырех полированных кристаллов. Они были расставлены по кругу, удерживая в фокусе скалу с выступающим козырьком. Вход в пещеру скрывала кованная дверь со свастикой солнце садилось, косой свет удлинял тени. Я не видел стрелка, но на скале обрисовалась его гигантская тень. Солдат в каске, голифе и высоких сапогах четко вышагивал. Я поменял позицию и теперь я хорошо видел часового вечности. Он был худ, высок и одет в тёплую куртку с руническими молниями в петлицах. На рукавах белили нашивки, знаки дивизии «Мёртвая голова». Он был одет на навёхонькую, необмятую форму, так и не выгоревшую за шестьдесят с лишним лет под лучами яростного гималайского солнца. Недоверчиво озираясь, он достал бинокль и принялся изучать складки гор. Он был совершенно один и мог бы выйти за ограждение из кристаллов, но у него был приказ охранять вход в пещеру, и он вышагивал здесь уже семьдесят лет ожидая утренней смены. Но каждый новый день был для него днём вчерашним, а тот — давно прошедшим днём. Он не запоминал мелких событий и происшествий, не реагировал на смену погоды, но хорошо помнил приказ. Он охранял дорогу в долину между двумя перевалами, Единственное место, пригодное для перехода. ленник времени был обречен на вечное сегодня. Совершенные шамбалы бескровно вычеркнули исходы истории этого солдата, но не изменили заложенную в него программу «Убивать». Когда солдат на несколько секунд Исчез за скальным козырьком, я положил на плоский камень перстень. Он появился на козырьке справа от меня и поднес к глазам бинокль. Алый блеск на мгновение привлек его внимание. С минуту он, он изучал перстень при помощи оптики. Золотая свастика не могла оставить его равнодушным. Он спрыгнул с козырька и отправился за ограждение из кристаллов. Я был в нескольких метрах от него за скальным обломком. Всего секунда была дана мне, чтобы прыгнуть на него со спины и всадить ему нож между лопаток. Но он увидел мою тень и резко обернулся. Цепившись друг в друга, мы катились вниз по покатому склону он оказался неожиданно силен, стиснул мое горло, опрокинул, насел сверху и принялся душить, задыхаясь и теряя сознание, я собрал остаток сил, уперся ему подошвой в пах, перебросил через себя и освободившись от удушающей хватки тренированных железных пальцев, что есть силы, захватил его шею в замок. Шея хрустнула, и голова, легкая, как сухое осиное гнездо, отделилась от шеи, как от ветви дерева, и оказалась в моих руках. Только что, оскаленная ненавистью, И презрением лицо с изрыгающим ругательством ртом на моих глазах превращалось в выслевшую мумию в каске третьего рейха. Мгновенное отление пожаром охватило его тело. И всё, что было на нём. Из обветшавшего кармана кителя Вывалились пожелтевшие фотографии. Белокурая женщина на велосипеде Обуглилась вместе с бумагой, Словно в костре, И развеялась прахом. Уцелел только металл, Пряжки, эмблемы и кортик, Откованный на заводах рура Семьдесят лет назад. Последний солдат дивизии СС остался лежать на гранитной террасе. Это для него дольше века длился день. «Маша! Я снял стрелка! Он стоял здесь с тридцать девятого года!» Когда в Тибет пришла экспедиция Третьего Рейха, Маша! Я осёкся в ужасе. Вместо Маши, прижавшись спиной к камню, Сидела незнакомая мне величавая старуха. Ледяной ветер играл с седыми волосами но сквозь трещины морщин я узнал машу раненая отравленной пулей из прошлого она состарилась за несколько минут но паутина тусклой старости не стерло ее красоты знаешь мне что то не по себе словные за меня вынули Кости. Она улыбнулась пепельными губами. Солнце село, посвистывал резкий ледяной ветер. При свете костра я прокалил на огне нож и снял с нее набухшую от крови куртку. Поле застряло выше локтя, в мякоти, не дойдя до костей. Видимо, потеряв свою сокрушительную силу в пуховике. Стиснув зубы, Маша терпела мои неловкие движения. «Капуля несет яд времени», — прошептала она. «От него разрушаются пирамиды и рассыпается металл». «Но любовь!» Возводит мир заново. Время не властно над любовью. Она и есть та золотая цепь, Дух жизни, что соединяет атомы В гигантские миры. Мир жив любовью, Машенька! Она вновь улыбнулась искусанными губами Печально и благодарно на её тёмном лице жили только глаза маша потерпи маша я зацепил пулю кончиком ножа низко опустив голову она молча терпела боль наконец я вынул из раны латунную пулю с остальным жалом я укрыл машу от ветра и надел на ее ладони перчатки, чтобы она не видела своих иссохших рук. Маша лежала у едва тлеющего костра. Она смотрела на прозрачные алые угли и сама выгорала изнутри, как свеча. Кельтский крестик на ее шее опадал все реже и ниже. Я поднес к ее губам флягу с водой. Она пила жадно, зубы стучали о край. Я пытался согреть ее руки и лицо с ледяным, заострившимся носом, чувствуя, как уходят ее силы. Пуля из прошлого догнала меня. Жалко улыбнулась Маша. На память Прошептала она, трогая свой серебряный амулет. Этот знак, Кельцкий крест, круглая ярга, не просто символ. Крест в круге вечности — это компас севера. Движение солнца от ночи до дни, от зимы к лету вечный путь на север, к свету изначальноальным дальше ты пойдешь один это приказ она умолкла и отвернула лицо прежде я никогда не видел ее плачущей словно эта хрупкая девушка была выкована из стали из самых Звонких и лучезарных ее сортов. Из-за перевала доносится рокот мотора. Он быстро крепнет в морозном воздухе. Поток света от мощных фар высвечивает долину. К нашему костру ползет большой военный джип с скрытым кузовом. Покачиваясь, он лавирует, выискивая дорогу между крупных валунов. Из джипа выпрыгивают солдатики команда с автоматами наперевес, совершенно киношные, не страшные. Они стремительно занимают позиции за камнями и уступами скал. Последним из джипа вываливается знакомая фигура, затянутая в форму горного стрелка. За чёрными очками трудно признать Мару. Странно, но я почти рад этой встрече. Ненависть вскипает где-то у горла, Слова выходят с жёстким клёкотом. «Ну, здравствуй, брат мой Каин!» «Я тебе не брат!» — бросает Маркел. «Да, ты прав». Кушать дим не бывает кровников. Вы размножаетесь духовной инфекцией. не Неветийствуй, брателла. Отдай перстень. Я хорошо заплачу. Перстень не продается. Сколько ты хочешь? Пять. «Десять! Двадцать миллионов!» — шепчет Мара. «Они здесь!» Он распахивает корф. Ветер ерошит пачки денежных знаков. «Тебе не видать перстня!» «Гони перстень, ублюдок!» Или я сниму его с трупа!» Мара перекидывает на грудь автомат И щелкает предохранителем. «Не трать пули, Маркел!» «Это перстень бога войны, Кольцо десятого аватары, И кто владеет им, тот непобедим!» «Тупица!» Воображаешь себя богом войны, ха сам не догадался даже выбросить мобильник. Пелинг берет объект через спутник с точностью до ста метров. Я бы давно мог поймать тебя, но мне было интересно, как ты будешь дрыгаться». Я улыбаюсь ему в лицо. На щеке лопается обожженная горным солнцем кожа. Руки дрожат. Маша становится рядом со мной и кладет руку мне на плечо. О, да у вас свадебное путешествие! Что-то твоя невеста неважно выглядит. Пожалуй, ей осталось жить совсем недолго. А ты, Мара, давно мертвец. Тебя нет. Я убил тебя в себе как собственного демона зависти и жадности. С тех пор я очень изменился. Я научился воспринимать внешний мир как удар. Из первого взгляда отличать Шигим от нормальных, живых людей. Я нашел любовь, я... Я даже благодарен тебе. Прощай, братец, смерть. Я подхватываю Машу и иду к черным полированным зеркалам короне времени. Я не слышу свиста пуль. Свинцовые осы рвут в клочья куртку, впиваясь, жалят спину раскаленными буравчиками. Я не чувствую боли, но алые маки пятнают снег под моими ногами. Я прохожу сквозь кольцо из черных кристаллов, похожих На туманные зеркала. Время стремительно бежит в прошлое И обдаёт нас колючим ветром. Ерга в перстне вращается влево. Щеки Маши розовеют, Лицо и тело наливаются юной силой, Только волосы ее все еще покрыты седым инием. Кованные двери со свастикой не заперты. Низкие своды пещеры заставляют сгибать голову. Чрево горы изрыты штольнями. Пещеры превращены в воинские склады. Латинские буквы «СС», похожие на две сломанные восьмерки, крупно выписаны белой краской, На крышках чёрных дощатых ящиков. И вот, наконец, выход. На каменной террасе под навесом скалы Стоит круглый аппарат на паучьих лапах. Он совсем новенький и блестит, Как солдатский котелок. На боках в белом круге чернеет свастика. Неужели это летающая тарелка? Обыкновенная летающая тарелка, как их рисуют на обложках фантастических книг. Должно быть отсюда, из вертикального коридора времени, из 1939 года все еще стартуют летающие тарелки. Фантомы Третьего Рейха появляются в небе над Гималаями, но ни один радар не может их засечь. Арсений, ты ранен? Нет. Пули застряли в куртке. Перстень на моей груди накаляется и обжигает кожу. Я догадываюсь, что мы должны скорее покинуть ловушку. Внутри галереи слышен топот и гомон. Маркел и его свита пытаются нас преследовать, но шум погони быстро стихает. Ловушка времени пустовала недолго. Командос обречены на вечную ненасытную гонку В лабиринтах времени. Я прохожу скалу насквозь с Машей на руках. Мы с ней под защитой алого камня, И ловушка выпускает нас. До Симбх-Ири мы добрались только через два дня. Не смело постучали в обитые светлым металлом двери И они беззвучно раскрылись. Смуглый человек в белоснежной одежде, Свободно обернутой вокруг тела, Поклонился нам с величавым достоинством. Длинные волосы покрывали плечи, По груди струилась седая волнистая борода. Он выжидающе посмотрел на меня. «Всяк дом свят». Неуверенно назвал я пароль золотой цепи. Он удивленно и радостно вскинул брови. «Всяк человек свет», ответил он с мягким акцентом. Еще раз склонив поклоне темные кудри, Насильник львиной скалы пригласил нас в теплую, светлую комнату и жестами предложил отдохнуть и переодеться. «Покой», — сказал индус и улыбнулся этому русскому слову. Стройные девушки в белых саре принесли кувшины горячей и холодной воды для омовения и обычную одежду паломников. Белые одеяния без швов, с пеньковой опояской На низкий столик с львиными лапами Поставили поднос с чашками душистого чая, Блюда, отекающих мёдом сот, И плоские хлебцы, Похожие на подсолнухи с загнутыми краями. Мы наскоро смыли пыль, переоделись, и накинулись на еду. Мы не сразу заметили, что не одни. Сложив на груди смуглые руки, за нами наблюдал седовласый красавец. Он был похож на красивого славянина со смуглой от горного солнца кожей. Его длинные волосы были разделены на проборку, и стянуты берестяным обручем-оберегом. Я даже не удивился, когда он заговорил по-русски, но с едва уловимыми старинными интонациями. Чистые духом и телом, благочестивые вира, свободные от эгоизма и темных желаний. добро пожаловать «В Симбири! Я настоятель этой обители! Отдыхайте! Вы гости великого льва Гималаев!» Я протянул ему на ладони перстень. «Ключ Агартхи!» — задумчиво сказал настоятель. «Большой кристалл находится там а кусочки блуждают по миру, постепенно собираясь в единое целое. Но всякая капля должна вернуться к истоку. Это один из законов Шамбалы. Пойдемте, я покажу вам путь к горячему горному источнику. Омовение в нём вернёт вам силы. Купание в кипятке и двух водах, если верить русским сказкам. И ещё в молоке, улыбнулся настоятель. Но в молоке вы ещё искупаетесь, если дойдёте до пояса туманов и до тайной земли, лежащей по ту сторону от белых вод. Ваш путь по золотой цепи скоро завершится. Выдержатель золотой цепи? Переспросила Маша. Нет, но мы храним память о ней. Распалась золотая цепь, и больше ее не будет. Ее начало простирается в глубины золотого века. Память прежних царств в глубину Атлантиды. Ямалайи хранят ее следы. На здешних скалах светится огненная ваджра, молот великана. И в память о северной прародине письма пишут на бересте. В царстве Агартии есть отпечатки правой стопы и правой ладони Будды и Христа. Здесь они постигали законы золотой цепи. Это цепь духовно просветленных людей. Все беды современного человечества происходят от того, что оно утратило память истока и разбило золотую цепь. Настоятель замолк, глядя на алый уголь в смуглых ладонях. «Вы сказали, нам предстоит испытание?» — напомнил я. «Всякий странник, попадающий в Симбири, Своё испытание. Для мудреца – искушение знания. Для аскета – испытание в гордыне. Странники проверяют себя на лесах кармы. Для этого надо пройти между двух камней через очень узкую щель в скале судьбы многие ходаки по злотой цепи навсегда оставались в лапах льва нет их не удерживали насильно мудрецы изучали древние книги аскеты возжелавшие полного совершенства сжигали гордыню в земных трудах Не выдержавшие испытания голодом ухаживали за священными коровами. Пугливые рисовали маски гнева. Лев Гималаев несколько тысячелетий охраняет пути в солнцевоселение от недостойных. По лабиринту храмовых коридоров мы вошли в округлый храм, высеченный в скале, и поднялись по ступеням к алтарю. В нише белела статуя царственной женщины со знаком солнечной ерги на лбу. У ног ее лежали тигр и корова, символы добра и зла. В четырех руках богиня держала знаки четырех стихий меч чашу кольцо и цветущую ветку четыре руки богини символ колеса счастья перстень останется здесь в руках арденнари пока вы не пройдете испытания арденнари покровительствует тантре тантра Путь преображенных страстей. Самый короткий путь герою – Вира. Поэтому Орденнари избирает особый тип человека. Ей не подходит сластолюбивый Пашук, человека-животное, опутанное сетью лжи и низких желаний. Ей нужен Вира, герой. Доблестный муж, способный сделать шаг к дивья, божественному человеку. Тантра учит побеждать в себе низшие импульсы, ведет к свободе и силе. Отрекаясь от эгоизма в любви, мы открываем новые родники духовной силы. В любви человек безгрешен и обнажен, как в раннем детстве. В своих любовных играх он подражает животным, хотя должен походить на богов. Истинная любовь не знает границ, страха, ревности, эгоизма. Она отдает себя, подобно солнцу, распускается, подобно Тысячелепестковому лотосу. Но на земле этот вид цветка теперь встречается крайне редко. А если мы не пройдем испытаний, дрогнул я, Ваш путь не будет иметь завершения. Пожал плечами настоятель и осветил темную статую в нише напротив богини. Женская статуя из черного камня ожила в колеблющемся свете лампады. Одетая в ожерелье из черепов, черная ипостась Артеннари исполняла зловещий танец на теле поверженного мужчины. Кали торжествует, когда в мужчинах, потомках богов, угасает дух героя Вира, готового завоевать мир видимый и мир духовный. Тебе, брат, предстоит испытание любовью, а твоей сестре — смирением, — сказал настоятель. Девушки-монахини, одетые в белые сари, увели Машу. Настоятель, должно быть, заметил мой взгляд, полный тревоги и обожания. Скоро праздник в честь Орденнари, и ты узнаешь вкус истинной тантры. Путь в Агарте открыт только для очищенных телесно и духовно. В этих стенах вы оба получите ключ к бессмертию. Это воля, поднявшая человека со дна бессознательного. Это познание, продвигающее его к Богу. Это любовь к великому и малому, исполненное мужество, и милосердие. Несколько дней я не видел Машу. Нас повรสь готовили к испытанию со всей серьезностью древнего культа. Я готовил и растягивал мышцы, как гимнаст перед соревнованием. Собирал и копил силы в своих родниках, и погружаясь в океан покоя и тишины, находил и заново обретал себя. От прикосновений нежных рук монахинь львиной скалы я ощущал в своей крови свечение, лёгкость и упругий звон. Назначенный день настоятель перевёл меня в подземный храм. Воздух, и без того густой от горячих благовоний, Дрожал от ритмичного дыхания тантристов. Оно походило на шипение змей. Участники обряда уже разбились на пары и были отрешенно увлечены собственным дыханием. Подругу в тантре назначает жребий. Выбери любое украшение. Настоятель подал мне широкое блюдо. На подносе в беспорядке лежали нити жемчуга, золотые серьги и браслеты, украшенные индийскими самоцветами. А что, если кто-то также сейчас избирает Машу по ее подвеске, похожей на кельтский крест? Необычно. Я не был готов отрешиться от эгоизма в любви. Оно. Это важнейшее испытание на твоем пути. Настоятель с тревогой посмотрел на меня, словно уже прочел мои мысли. Я, не глядя, взял с подноса тонкий золотой браслет и Тьмы между колоннами выступила дивной красоты девушка. Тело ее было завернуто в тонкую, алую и сию. Длинные, маслянисто блестящие волосы распущены. Она потупила огненные зрачки. Волнение выдавали только позванивающие на руках и ногах Тонкие золотые браслеты. От ее слегка влажных волос Тек слабый мускусный запах, Подавляя волю, Вызывая чувственную дрожь. Это твоя Рати. Так зовут всех монахинь нашего монастыря. Все они молоды и красивы. Их тела подготовлены для обряда специальными упражнениями, недоступными европейкам. Она станет твоей подругой в эту ночь. Помни, проходя сквозь это испытание, ты делаешь решающий шаг. Ты открываешь во всякой женщине Великую богиню. Я поцеловал душистое запястье моей рати И ушел из храма. Жаркие благовония отзывались удушью. Я нашел фонтан, Окунул в него голову И принялся жадно пить. «Арсений!» «Маша!» На краю фонтана одиноко сидела девушка в белом саре, накинутом поверх волос. Я беззвучно рыдал, комкая ее волосы и задыхаясь от их знакомого сладчайшего запаха. Так пахнет преречная верба в праздник шалых вод. Ее сброшенное белое покрывало мокло в бассейн. Утром, грустные и смущенные, мы ожидали решения настоятеля. Что нам предстоит? Покинуть монастырь без надежды попасть в Агарти или навсегда остаться в его стенах трудниками? не выполнившими урока и до конца своих дней ухаживать за священными коровами или выращивать лотосы о шести лепестках вместо райских тысячелистных. За вратами волшебного сада Симбири сияли ледяные вершины. Ветер пересыпал сухой колючий снег, а здесь все еще царило влажное тепло тропического рая из сердца львиной скалы вырывался горячий источник и его тепла хватало и для килей и для монастырского сада настоятель молча довел нас до ворот львиной скалы открою вам последний секрет тантры это пятая веда истинная любовь заменяет все ступени этого учения любящие знают дорогу в бессмертие это самый короткий путь к дивья брату неба вы Прошли испытания. Он вложил в мою ладонь персти «Пока вы не пройдете поезд туманов, Можете рассчитывать только на себя». «Может быть, у вас есть карта?» Робко спросила Маша. «В тибетских монастырях Мы видели множество бубиных карт и карт, нарисованных на шелке. Нас убеждали, что это и есть карты Шамбалы. Бесполезно искать на карте то, что находится в мире горнем. Путь в Шамбалу – это дорога, через сердце сияющую обитель разума. Это путь длиною в жизнь. Многие путешественники принимают нашу обитель за истинную Шамбалу, и редко кто отваживается идти дальше. Этот путь таит опасности, и главное из них Искушение знанием. У врат Шамбалы тайный змей поднимает голову, И даже посох святого отшельника С шипением исчезает среди камней. Поэтому последний закон Шамбалы гласит, Едва человек говорит, что обрел истину и познал ее, он начинает свой путь заново. Эпилог За дальними вершинами едва брезжила золотая заря. Мы шли на свет солнцевоселения, и радужная корона над горами Вырастала ввысь, как арка ворот. По ночам она играла в небе, как сполохи северного сияния. Алая ерга в перстне звала нас на север. Иногда она плавно кружилась то вправо, то влево, словно мы уже достигли абсолютного полюса. Мы поднимались все выше. От разреженного воздуха болели легкие и першила в горле. Острая дрожь в ногах и руках заставляла нас останавливаться, словно кто-то испытывал наше упорство. Иногда, чтобы не упасть, нам приходилось цепляться за едва приметные выступы в обледенелых камнях. резкий ветер приносил кусочки льда и до крови ранил кожу. На вершинах скал мы видели людей в белых плащах и остроконечных шапках. У них были длинные седые бороды и смугло-золотистые русские лица, как у иконописных старцев. Они внезапно возникали в пещерах на неприступных склонах или на вершинах гор, и также бесследно исчезали, но никогда не заговаривали с нами, сохраняя видимое равнодушие. Это были дозорные Гималаев. Они приветствовали нас и молчаливо указывали. Впереди под защитой красноватых скал лежала туманная долина, похожая на чашу парного молока. Воздух стал плотнее. Ласковый ветер нес аромат цветов. Долина дышала паром гейзеров и ручьи, бегущие по склонам озера были мучнисто белыми пилаводи страна малая светом незаходимым осиянная. вспомнились мне слова перестиной грамоты по словам настоятеля за поясом туманов нас ждала тайная земля кого мы встретим здесь людей давно исчезнувших эпох, аскетов, позабывших земные мысли и несовершенную расу будущего. Заросли рододендронов и грецких орехов пределе Мы шли на штурм нового перевала. С его гребня открылась широкая плата. На дальнем его конце сияла гора из прозрачного, как стекло, льда. В нём, как в исполинской линзе, просвечивал город, мороженый в лёд. Во льду угадывались здания и вершины башен. Потоки тёплого воздуха из долины мягко оплавили края льда. Оттаившие строения тысячелетиями не разрушались в чистом, сухом воздухе Тибета. — Это зимовара, город богов, — прошептала Маша. Он был сначала затоплен всемирным потопом, а потом заморожен во время тысячелетней зимы. Мы шли к воротам ледяного города, не понимая, что происходит. Словно с каждым шагом наш рост уменьшался. Золотые арки ворот, дома и улицы были выстроены для великанов. Мы заходили в дома, свободные ото льда. Мы видели библиотеки из книг, прочеканенных на серебре и золоте. В лабораториях сохранились странные приборы. Они были изготовлены из металла, драгоценных камней, из хрусталя и на первый взгляд казались игрушками. Повинуясь ожиданию чуда, мы вошли в башню с округлой вершиной ее стены украшали звездные барельефы внутри сохранились карты созвездий и планет с ожерельями спутников. перед нашими глазами проходили фантастические пейзажи иных миров в центре солнечной системы было нарисовано Голубое солнце с лучами в виде свастики. Но у Земли еще не было спутника. Мы поднимаемся в обсерваторию. Окуляром телескопа ведет каменная лестница, явно сложенная людьми среднего роста. Линза телескопа смотрит на зубчатую линию горизонта. Я заглядываю в окуляр. В золотистом мареве облаков проступают очертания города из белого камня, отливающего серебром. Радужная корона окружает его, как полярное сияние. Я машинально шевелю колеса настройки Золотые купола солнцевоселения Приближаются витые столбы и барельефы в виде грифонов, точь-в-точь, точь, как на Дмитриевском соборе во Владимире. Белые пирамиды, античные колоннады и пагоды восходят в голубое небо. Алый лучистый кристалл сияет на вершине самой высокой башни. На уступах гор зеленеют сады и блестят озера. Асгард, город богов, небесный китиш, город истины. Небеса над ним всегда распахнуты, как великая звездная книга. Здесь молитва воплощается в явь. Здесь небо целует землю, и земля отвечает цветением и звоном ручьев. здесь люди сильны, чисты и мудры, как небесные боги. Его ворота открыты к ним через пропасть Протянут радужный мост. — Маша! Машенька! Мы нашли Шамбалу! Истинную Шамбалу! Скорее иди сюда! На глаза наплывает тьма, Меркнет видение белого города. Знакомый голос шепчет. И два человек говорит, что нашел, узнал, обрел истину. Он начинает свой путь. Заново. во тьме верещит забытый мобильник чертыхаясь я не сразу нахожу самого себя в сумрачном ночном лабиринте я на ощупь достаю из кармана забытый телефон до меня доносится музыка звон булькаье и дразнящий женский смех где то в разгаре ночная жизнь здорово маркел день рождения оруя в пластиковое ухо мобильника о, -о, -о поздравляю мертвая голова Ха -ха -ха -ха -ха. Круто! Да! Записываю. Конец книги. Читала Надежда Шми